Глава 7 Стеллаж из деревянных поддонов в сарае для технического обслуживания послужил столом прозектора. Вокруг нас на нескольких скамьях были разложены инструменты, на полу стоял снегоход с вытащенными наружу внутренностями, у дальней стены рядом со стопкой шин расположились несколько генераторов, на гвоздях висели снегоступы, похожие на теннисные ракетки разных форм и размеров. Отопление отсутствовало, тонкие металлические стены и бетонный пол создавали ощущение, что ты находишься в холодильнике. Все это было похоже на импровизированный морг. Одно из преимуществ сильного холода, отсутствие трупного запаха. Мы положили тело на стеллаж из поддонов. Они были немного маловаты, руки ноги покойника свесились с краев. Дав себе небольшой отдых, мы стояли тяжело дыша. Я старался не смотреть на бесцвеченное лицо мужчины. Про обморожение я читал, почерневший конечности, отваливающиеся носы и пальцы, но никогда не видел этого своими глазами. Полицейский, наконец, решил сделать несколько снимков. Энди тер большой палец ноги об икру. София дрожала, она сложила кисти лодочкой, поднесла ко и дула на них, но потом вспомнила, что недавно несла труп и свесила руки по бокам. Полицейский закончил съемку и повернулся к нам. «Спасибо, ребята», — сказал он. София выкатила глаза, напоминая копу, что она тоже волокла труп с горы. Он запнулся о свои следующие слова, но не исправился, а попер дальше. «Обычно тела не перемещают, но надвигается снегопад, и я не хочу, чтобы потом пришлось его откапывать». Коп был на несколько дюймов выше меня. Может, из-за ботинок на толстой подошве — и на несколько килограммов тяжелее, может, из-за теплой куртки, если не принимать в расчет его полные щеки. Кобуры с пистолетом у него на бедре не было. Не зная, почему я это заметил, просто заметил и все. Глаза у него были темно-зеленые, ресницы заиндевели. Ясно, что это утро взбудоражило его. Взгляд полицейского блуждал по сараю, пока, наконец, не остановился на трупе, что, казалось, совершенно прекратило в голове служителя порядка «Всякий мыслительный процесс». «Я Эрни», — произнес я, пытаясь вывести копа из ступора. «Эрнест Канингем. «Это Эндрю Милло». «С Софией вы уже знакомы». «Тоже Каннингем». «Дефис Канингем. Гарсия. Гарсия, дефис Каннингем», дефис Канингем. с улыбкой поправила меня сестра. «Давайте, Дефис, уберемся отсюда к чертовой матери», — сказал Энди, который все время пребывал в неподвижности, как и коп, тупо уставившись на тело. Мне от этого как-то не по себе. О, полицейский вдруг вспомнил о нашем присутствии. Дариус, офицер Кроуфорд, вообще-то. Но можно Дариус, формальности оставим для уровня моря. Он протянул руку для приветствия. Я указал на его запястье, где на манжете виднелось темное пятно. На другом рукаве было такое же. Метка от перетаскивания тела. «У вас на куртке кровь?» офицер Кроуфорд, — сказал я, уклоняясь от рукопожатия. Канингимы не верят в понебратство с правоохранителями». Кроуфорд побледнел, посмотрел на свои запястья и тяжело задышал. «Что с вами?» — спросил я. «Я не имел дела с таким. С мертвыми телами?» «С убийствами», — стряла София. «Ну, возможно, но давайте пока хранить это в секрете». Кроуфорд слабо улыбнулся, на снегу он казался туповатым, но вблизи выглядел еще хуже. При виде крови его не только затошнило, он к тому же понял, что по уши увяз в этой истории. Энди, глядя на Софию, вопросительно произнес одними губами «Убийство?» Даже в его мимике отчетливо слышался скептический тон. София торжественно кивнула. «Наверное, я должен спросить, знаете ли вы этого человека? Вы можете опознать его?» продолжил Кроуфорд. «Это допрос?» — поинтересовался я. «Я провел слишком много часов за прозрачным зеркальным стеклом, чтобы отвечать на вопросы, не зная, кто их задает и зачем. Почему бы вам не спросить, кто нашел тело?» Кроуфорд покачал головой. «Я пока пытаюсь выяснить, знаете ли вы его. Я добрался сюда первым из Джинди» но скоро появятся настоящие детективы, которые составят список подозреваемых и все такое. Но я должен понять, он жил здесь, в отеле, или пришел через перевал? Может, это заблудившийся любитель ночных катаний на лыжах? — На нем нет лыж, — сказала София. Я заметил, что она очень бледна, белая, как лежавший на земле снег. — Да, я понимаю. Сделайте мне одолжение, присмотритесь к нему. Кроуфорд показал нам... На своем телефоне снимок лица покойника крупным планом. Оно была почти целиком черное, включая губы. «Никого не напоминает?» Мы все трое помотали головой. Я не только не узнал этого человека, но и при внимательном рассмотрении понял, что состояние его лица, скорее всего, вовсе не вызвано обморожением. София вдруг вскинула вверх руку и выбежала за дверь. Мы в смятении смотрели ей вслед, пока ветром до нас не донесло отчетливый звук болевания. Мы с Энди стояли и пытались сообразить, если догнать ее, это пойдет на пользу или только смутит бедняжку, а потому оба застыли в нерешительности. Я задержусь здесь, чтобы упомянуть. Мне известно о пристрастии некоторых авторов делать рвоту у женщины непременным признаком беременности. Те же писатели считают тошноту, Единственным индикатором вынашивания ребенка, не говоря уже об их убеждении, что рвота вылетает изо рта у женщины через несколько часов после удобного для развития сюжета зачатия. Под некоторыми авторами я разумею мужчин. Я вовсе не собираюсь указывать вам, на какие подсказки обращать внимание, но София не беременна, договорились? Ей позволено вывернуться наизнанку просто так, по собственному желанию. «Хорошо», — сказал Кроуфорд Энди мне. Он выглядел довольным нашей реакцией на фотографию, похоже, считал свои обязанности по расследованию исполненными и даже как будто стал немного легче дышать, невзирая на близость трупа. «Думаю, пока это все». Он подошел к скамейкам, покопался на них и нашел открытый латунный замок с ключом. «Мы вышли за полицейским наружу». Он со скрипом закрыл дверь сарая и завозился с замком. «Я бы сказал вам, никуда не уезжайте, но не можете», — закончил вместо него я. Эрнест уже сталкивался с этим, — добавила София, появляясь из-за сарая и вытирая рот. «С тропами», — робко пояснила она. «Но легче от этого не становится». Кроуфорд тяжело вздохнул. Похоже, он устал. «Про себя я заклеймил его как деревенского копа, который большую часть карьеры просидел в кабинете, закинув ноги на стол», или выписывал туристам вроде Люси штрафы за превышение скорости. Он испытывал скорее раздражение и досаду, от того, что привычное течение дня нарушено, труп его, похоже, совсем не интересовал. Хорошо, я уже позвонил куда надо. Вы, как я понимаю, ждете еще одного гостя. Какое отношение это имеет к делу? Спросил я просто черчу палочки у Т и расставляю точки над И. Я буду в гостевом доме, если понадоблюсь. Надеюсь, скоро тут появятся детективы. Это зависит от снегопада и движения на дорогах. Он с сомнением поглядел на хмурое небо и щелкнул замком. «Убийство?» — причитал Энди, пока мы шли вниз с горы. Толпа на склоне рассосалась, но... В разных частях курорта торчали люди, наблюдавшие с разных точек, как мы, заносим тело в сарай. «Хорошо, что там нет окон, а то к ним прилипли бы обледеневшие лбы. Этот парень явно провел ночь на улице и замерз. Ты вообще-то уже не врач, и зачем ты ввязываешься в это дело, говоришь копу про убийство?» «Я не знал, что София больше не практикует». Интересно, не о том ли, шепнула Кэтрин на ухо Энди, когда моя сестра подняла руку в ответ на вопрос офицера Кроуфорда. Интересно, не потому ли ей нужны пятьдесят тысяч долларов? Я посмотрел на Софию. Если Энди намеревался поддеть ее, обидные слова отскочили от моей сестрицы. Выражение лица ничуть не изменилось. Она и бровью не повела. «Кровь», — размышлял я вслух, пытаясь для себя разобраться в случившемся. У офицера Кроуфорда кровь на рукавах, потому что он нес тело. Если этот парень умер от того, что провел ночь на морозе, откуда взялась кровь? Ты говоришь, на него напали? У него лицо почернело от обморожения, возразил Энди. Что ты черт возьми, сказал этому копу. Девиз нашей семьи ⁇ Non fueris locutus est scriptor vigilum cunningem. В переводе с латыни это означает мы не разговаривают с копами. Я не изъясняюсь на латыни и не стыжусь признаться, что загуглил это. Энди был оскорблен от лица Кэтрин сотрудничеством Софии с полицией. От лица было типичной для Энди позиции. Его второе имя должно было быть Прокси, посредник. Кровь из раны на шее. Ты нес его за ноги, так что не мог хорошенько разглядеть. И лицо у него не обморожено а испачкана пеплом», — сказала София. «Пеплом? От угля? Здесь?» — удивился я. «У него горло забито пеплом, пепел налип на язык. При вскрытии его найдут и в легких, я уверена. Это никак не объяснить. Если бы не тот факт, что на теле нет ни одного ожога, и оно найдено в снегу без признаков таяния, я бы сказала, что причина смерти очевидна». «Просвети нас?» Энди слова Софии явно не убедили. Он погиб при пожаре.